под которым оказался пояс с деньгами. Он достал оттуда золотую монету достоинством в 20 долларов и положил на плиту. На черном фоне железа золото мягко поблескивало. 20 произнес Йорк. Сверху он положил вторую монету. 40 сказал он. «Потом третью. 60. Когда цифра достигла трех сотен, Йорк застегнул жилет.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 Он мог только разглядеть, что это больше колесное судно, но то, что находилось между трубами, черные, на черном фоне неба трубы, практически не выделялись. Марш едва видел их благодаря вырывающимся снопом искр. «Черт», — только и сказал он. Фрам с удивлением посмотрел на Йорка. «Я и половины того не вижу», — заметил Лоцман, — «однако не сомневаюсь, что вы правы». Несколько минут спустя грезы февра миновал дровяной склад и сидящего на причале цветного старика. Все в точности соответствовало описанию Йорка. «Он курит трубку?» — с усмешкой сказал Фрам. «Вы это упустили». «Прошу прощения», — извинился Джошуа Йорк. «Так», — задумчиво произнес Фрам. «Так», — снова повторил он, посасывая свою трубку и глядя прямо перед собой. «Вы в самом деле...»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 Видите ту старую хибару с покосившимся крыльцом? Неплохо было бы запомнить ее. Фрама снова понесло. Прошло по меньшей мере двадцать минут, прежде чем он смог прервать повествование о Э. Дженкинс. Пароходе длиной в тридцать миль с шарнирами посредине, чтобы он мог выполнять на реке повороты. Услышав это, даже Джошуа Йорк смирил Лоцмана недоверчивым взглядом. Марш окончательно ушел спустя час после того, как съел последние пирожные. Фрам довольно забавен, но свои уроки он будет брать днем, когда хорошо сможет различать предметы, о которых говорит лоцман. Когда Марш проснулся, было утро, и пароход стоял на пристани мышца Жерардо, где брал на борт предназначенные для отправки зерно. Как ему стало известно, Фрам решил привортоваться там на ночь,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 вдали показался Каир. Дэн Олбрейт решил пристать к берегу и остаться на причале до утра. Южнее Каира в Миссисипи вливались воды Огайо, и обе реки представляли собой любопытное зрелище. Сливаются они не сразу, а некоторое время следуют одна подле другой. Чистые голубые воды Огайо и яркие ленты вьются вдоль восточного берега Миссисипи с ее грязно-бурыми водами. Кроме того в этом месте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 Лоцманы утверждали, что здесь она никогда не бывает одинаковой два раза подряд. верховье Миссисипи, где родился, вырос и научился своей профессии Эбнер Марш, казались совершенно иной рекой. Там воды, заключенные между высоких скалистых оберегов, текли прямо и спокойно. Марш долгое время стоял на штормовом мостике, вбирая в себя проплывающие мимо ландшафт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 Я слышал, что у Йорка на берегу какое-то дело. Если до темна он не проснется, значит проход простоит весь день. Черт! Как же расписание? Пассажиры замучают нас бесконечными вопросами. Марш нахмурился. Ладно. Все равно нет выбора. Раз уж мы и здесь, нужно пополнить запас дров. Пойду и распоряжусь на этот счет. О покупке топлива Марш договорился с управляющим складом